Лабораторные умники, как пить дать, уже обломали зубы о находку. Флойд, наверное, изложил сумбурную историю насчет прыжка с пистолетом и металлических незнакомцев. И в конце концов заинтересованные лица неохотно пришли к заключению, что происшествие в подземной лаборатории так и останется для них загадкой, если, конечно, они не обратятся ко мне за разъяснением. А получив его, скорее всего решат, что могут поступить со мной, как им вздумается». В этом я нисколько не сомневался, ибо знал цену их обещания. «Ладно, Джим», — обратился я к мокрому отражению в зеркале, улыбаясь и тщательно расчесывая волосы, — «они получат, что хотят». Роль поводыря досталась Флойду. Мы нога в ногу прошли по коридорам в конференц-зал. «Привет, ребята!» — весело поздоровался я с недружелюбной, мягко говоря, аудиторией. Только Мадонетта улыбнулась в ответ и помахала нежной рукой. Адмирал Стинга был суров, капитан Тремерн необщителен. Мата чересчур серьезно. Флойд дулся, однако подмигнул, когда я глянул на него. Железный Джон и свиньяр рванулись вперед, злобно выпучив глаза и ощерись. Не будет эта парочка прикована к креслам, она бы растерзала меня в клочья. Я даже слегка развеселился при виде нашего волосатого приятеля с забинтованной башкой и лапой на перевязи. Перед ними на столе возлежала пресловутая археологическая находка. Я подошел и уселся рядом с ней. «Расскажи нам про это устройство», — взял быка за рога Стинга. «Не спешите, адмирал. Как я полагаю, ваши специалисты не добились толку?» «Сказали, что ему больше миллиона лет, и все. Что ж, мне есть о чем рассказать, но сначала хочу вам кое-кого представить». Вот этот побитый парень с рыжей шерстью — железный Джон. Живой символ культа, с которым вы собираетесь покончить. Джон — маньяк-убийца, по нему давно плачет психушка. И по его раскормленному соседу тоже. Мне они нужны лишь для того, чтобы вы увидели, какие уроды правят бал в мире, превращенном во вселенскую помойку. Улыбаясь, я подождал, пока стихнут ругань и фырканье, затем благодушным кивком указал на пару нечистых — Кто из присутствующих удовлетворен состоянием дел? Необходимо срочно создать комиссию для защиты женщин и детей от произвола этих упырей. И здесь вам очень пригодятся советы маты. Мне кажется, с мужчинами на этой планете надо разбираться отдельно. Уверен, многих из них вполне все устраивает. И по делам. Но другие не заслуживают такой участи. Однако все это дело будущего. А мы заглянем в прошлое. Идет? «Я знаю, вся моя команда скорбит об уходе стальных крыс с эстрады. Мы дали последний концерт, спели последнюю песню. Для банды дилетантов сработано неплохо. Посмотрите на нас хорошенько. Молодой уголовник, адмирал, специалист по рукопашному бою, а еще... Мадонетта, кто ты на самом деле? Только не заливай про несуществующий офис, это не твой стиль. Все уже раскрыли карты, а как насчет тебя?» Она встала. Хмуро глянула на меня и улыбнулась. «Джим, ты заслуживаешь правды. Я действительно работаю в учреждении. Оно называется «Галаксия университата». Я преподаватель на кафедре археологии. Университет вложил в экспедицию кучу денег и, конечно, настоял на участии своего представителя. «Профессор, я счастлив, что выбор пал на вас. Работать с вами было одно удовольствие». Я послал Мадонетти воздушный поцелуй, она поймала его на лету и вернула обратно. Я об этом не знал. Адмирал Стинга изрядно опешил. Мне начинает казаться, что в этой так называемой операции по возвращению археологической находки столько секретности и перестраховщины, что сам черт ногу сломит. Чем глубже я закапываюсь, тем хуже она попахивает, и все острее ощущается... Аромат вонючки Бенбоу. Кличка не проходит цензуру и будет выброшена из стенограммы, раздался из отворившейся двери знакомый до тошноты голос. Все, игры и шутки в сторону. Сядь, Дегриз, теперь командую я. Нискольчик не возражаю. С неподдельной радостью я повернулся к вечно хмурому антиподу Стинга. Это слишком здорово, чтобы быть правдой. Старый отравитель собственной персоной. А ну, заткнись, это приказ. Стинга был потрясен. Бенбоу, что ж ты, подлец, через мою голову? Неужели даже я не все знаю? Ты очень многого не знаешь, но тебе известно гораздо больше, чем посвященным инстанциям. Так что лучше замолкни, как этот жулик, и слушай. Бенбоу, хватит молоть языком. Я вмешался, скрипя сердце, ибо ничего не обожаю так, как добрую адмиральскую потасовку. Но Бен был прав. Хватит веселиться, работать пора. Скажи-ка мне правду, хотя бы для разнообразия. Это ты придумал угостить меня ядом, да? Конечно. Я умею договариваться с преступниками. Никакой веры, только страх и полный контроль. Ящичьи губы растянулись в ледяной улыбке. Сейчас увидишь, как это действует. Он щелкнул пальцами, и появился адъютант со знакомым свертком. Пасть Бенбоу еще шире расползлась в земноводные ухмылки. «Неужели ты и впрямь размечтался, что я позволю тебе с ними уйти?» В мешке лежали три миллиона кредитов. Те самые, что я отправил на хранение профессору Фондайверу. Гонорар за смертельный риск, деньги, заработанные честным трудом. И вот они в руках врага. Думаете, я огорчился? Ничуть не бывал, я пришел в восторг. «Да чего же вы, любезны, дорогой адмирал!» — я хихикнул. Цикл завершен, круг замкнулся, игра окончена. Нечеловеческая поделка возвращена. Спета лебединая песня «Спасибо, спасибо». «Дегрис, не спеши радоваться, ты влип в здоровенный кагал!» Тебя не казнят за кражу на монетном дворе, но от заслуженной отсидки тебе не отвертятся, а деньги, добытые путем вымогательства, вернут университету вместе с находкой». «Ага, наконец-то мы о ней вспомнили. Ты не хочешь наконец узнать, что же это такое?» «Нет, не моя проблема. Пускай этим занимаются в университату. Я с самого начала был против операции, и теперь она закончена, и пускай жизнь идет своим чередом». «Ты имеешь в виду и жизнь на этой проклятой планете?»